Глава третья. Давно слова никогда и вечность порой становятся тождественны. По крайней мере, залитая реагентом старомодная повозка, выкрашенная в цвета такси, уже никогда не будет разморожена и всю оставшуюся вечность проведет на высоком постаменте. Она стала частью монумента. Перед ней, облокотившись на дверцу, стоит улыбающийся таксист. Конечно, он из камня. Первым делом после возвращения Эдгар забрал его тело и кремировал. После чего заказал памятник, а точнее целую скульптурную композицию, занявшую то самое место, где рикшу настигла смерть. По сутулиной спине Эдгара, затянутой в черный плащ, никак нельзя было сказать, что человек, которому она принадлежит, герой, спасший мир. А он смотрел на замороженную повозку, на улыбающегося таксиста, но не видел их, а все глубже погружался в мысли, которые заботили и угнетали его больше всего остального. Откуда-то из-за деревьев к нему подбежала маленькая девочка, лет восьми. «Дядя Эдгар, дядя Эдгар, я папе цветов собрала на той полянке. Как думаешь, ему понравится? А почему ты жалеешь меня? Ой, прости, я же обещала не читать мысли, но у меня это само собой выходит». Погода стояла ветреная и холодная полностью контрастирующее с поведением девочки накрапывал мелкий неприятный дождь эдгар плотнее закутался в плащ это ничего сказал он и повернулся к малышке главное не злоупотребляя этим как мама Девочка заглянула в его глаза и увидела безбрежный океан тепла, предназначенный лишь ей одной. «Все еще болеет. Я не понимаю, но такое чувство, что у нее в голове черное пятно». Ей трудно было подбирать слова, но она справлялась. «Врач думает, что это хорошо, что ты открыл на ее лечение безлимитный счет». Но, скорее всего, уже поздно. «Будем надеяться, что это не так», — сказал Эдгар и снова перевел взгляд на монумент. «А если мама умрет, она будет вместе с папой на небе?» «Не знаю, дитя мое, возможно». Детская непосредственность порой смущала. «Но зачем об этом думать? Мама жива!» «Лучше бы они там не встретились!» Сказав это, девочка стала максимально серьезной. «Это еще почему?» «Ой, да это же все небеса трястись будут, когда она на него орать начнет! У нас дома соседи порой стучали в стены, чтобы мама не ругала папу!» Эдгару пришлось прятать усмешку в рукав плаща, так как богатое воображение тут же ему живописало. «Разборки на небесах, да их натурального трясения!» «Эх, Алиса!» — произнес литератор и потрепал малышку по голове. Звонок телефона показался крайне неуместным здесь и сейчас. Эдгар поднес гаджет к уху. «Правитель!» — раздалось с той стороны. «Да, слушаю!» «К сожалению, вся передовая медицина оказалась бессильна». Она умерла. Что ж, Эдгард тяжело вздохнул. Готовьте документы на усыновление. Отключив связь, он положил гаджет во внутренний карман плаща. Затем попытался спрятать глаза в созерцании окружающего мира, но у него ничего не вышло. Он буквально чувствовал на себе буравящий взгляд маленькой девочки. Пришлось вернуть ей свое внимание. «Мамочка уже на небесах?» Спросила Алиса. «Ты уже знаешь. Я буду скучать по ней. Понимаю». Эдгар взял малышку за руку, и они вместе пошли к правительственному электролету, стоявшему метрах в ста на специально расчищенной для этого площадке.